Глава 2. Начало пути Спасательный модуль мягко приземлился на поверхность неизвестной планеты. Расчет автоматики корабля, запустивший капсулу с орбиты, оказался правильным, а ломаться особо и нечему. Утопив в ближайшем болоте останки спускаемого аппарата и забрав аварийный запас пищи, Виктор вступил в густые заросли. Через полчаса блужданий на небольшом сухом островке нашелся тайник Стива, обозначенный на карте особой меткой. Следуя полученным предостережениям, Виктор собрал все свои вещи, запихнул их в кожаный мешок и закопал недалеко от берега. Поскольку в этом мире все произведенное за его пределами распадалось, через некоторое время не было смысла хранить их. В тайнике торговца нашлась изрядно поношенная, но еще прочная одежда, сшитая из неизвестного материала. Она состояла из набора нижнего белья, брюк и куртки. В нее-то Виктор и переоделся. Образ дополнили отнюдь не новые, но все еще крепкие кожаные сапоги. Придирчиво осмотрев себя, он усмехнулся. Кто бы мог предположить, что один из самых знаменитых контрабандистов пограничной планеты в рассвете карьеры вернется к тому, откуда начал? к работе бродячего торговца, да еще и на какой-то дикой планете. Помимо этого в тайнике обнаружилось немного денег. Не в таком количестве, чтобы жить безбедно, но на месяц-другой, как говорил Стив, если не очень шиковать, хватит. Об этом, кстати, он вычитал в найденном дневнике. «А что дальше?» — подумал Виктор. Стив обещал вернуться через год. Да и то, если очень повезет. А в это, учитывая масштабы, организованные за ними погони, Виктору совсем не верилось. Следовательно, надо было пристраиваться здесь как-то более основательно. Может последовать рекомендации друга, залечь в какую-нибудь дыру и до поры до времени не высовываться. Совет хорош, но очень сомнительно, что он пригодится. Еще раз осмотрел свое снаряжение, Виктор подумал. Мысль дельная, но что-то подсказывает, что тихо сидеться у меня не получится. Кроме найденных денег, все снаряжение Виктора состояло из... Непонятного браслета, который упорно не хотел сниматься с руки, драного кожаного дорожного мешка со всякой походной мелочью, такой же потертой уже надетой одеждой бродячего торговца, до меча в сильно потрепанных старых ножных. Этим видом оружия Виктор владел хорошо. Можно даже сказать, он был своего рода мастером, правда, на силовых аналогах этого древнего вида оружия. Оставалось надеяться, что навыков он не утратил, и особого различия между спаррингом на современных линках и сражением на этих примитивных железках быть не должно. В противном случае первая же попытка выяснить это окажется для него и последней. Виктор наклонился и поднял нож на земли. Удивительно, как он сразу не заметил, что они никак не соответствовали классу меча, на серой рукоятке которого тончайшей серебряной вязью были нанесены изображения сражающихся воинов. Серебро на светлом фоне просматривалось только вблизи. Внимательно рассмотрев рисунки, Виктор догадался, что это графическое изображение приемов боя. Некоторые из них он с облегчением узнал, но были и такие, которые сильно заинтересовали его. По простоте исполнения и эффективности они выглядели гораздо выгоднее всех остальных приемов. Странным Виктору показалось лишь то, почему на рукоятке поместилось так много изображений. «Надо позаниматься на досуге», — подумал парень. И «В диком мире это может сохранить жизнь». Вынув меч из ножен, он поразился еще больше. Серая рукоять оказалась насажена на абсолютно черный клинок. Ни единой зазубрины. Мало того, на лезвии не видно даже царапин. Легкое касание ногтем поверхности клинка неожиданно отозвалось мелодичным тихим звуком а технологии изготовления подобного оружия у них на высочайшем уровне. С удивлением подумал он. Такого металла Виктор никогда не встречал. Да и вынималось оружие своеобразно. Как только начиналось движение лезвия, ножны раскрывались, и меч почти прыгал в руку. «Ну да ладно, раз кто-то носил эту штуку, почему бы не поносите мне?» Усмехнулся он. Спрятав клинок в ножны, Виктор с помощью перевязи приспособил его у себя на спине. Пришлось помучиться, пока не догадался закрепить меч за спиной, рукояткой вниз. Из-за особенностей раскрывания ножен, такой способ ношения оружия не вызывал особых неудобств, даже если те находились под плащом. Оставаться дальше на этом маленьком сухом клочке почвы среди болот не имело смысла. Основательно подкрепившись напоследок запасами продовольствия и спасательной капсулы, Виктор огляделся в поисках удобного прохода через густые заросли, окружавшие островок. Направление его не интересовало. Какая разница, в какую сторону двигаться, если все равно не знаешь, куда придешь. Растительность на этой планете поражала своим величием и казалась абсолютно непроходимой. «С лесом разберемся потом», — подумал Виктор. «Сначала надо выбраться из болота». Внимательно глядя под ноги и прощупывая колышущуюся почву импровизированным посохом из подобранной сухой ветки, он без особого труда добрался до края болота, и неожиданно обнаружил просвет между стволами гигантских деревьев. Пару недель он двигался по дороге, на которую случайно наткнулся невдалеке от болота. Пейзаж постепенно менялся. Лес остался позади, светлые рощи чередовались с обширными лугами. Иногда приходилось покупать еду в тавернах, расположенных в придорожных поселениях. Те довольно часто встречались на пути. Наверное, жители этой планеты не утруждали себя вырубкой древесных гигантов, а осваивались на свободных от излишней растительности местах. Наконец, он добрался до небольшого городка. Парню страшно везло по пути. Мало кто обращал внимание на запаленного торговца, идущего по своим делам почти без груза. Времени для адаптации к совершенно неизвестному миру у него было более чем достаточно. Люди говорили на одном из устаревших диалектов межъязыка. Виктор постоянно пополнял словарный запас поверных, а в пути тренировался в произношении, стараясь по возможности не сильно отличаться от аборигенов. Лишнее внимание ему ни к чему. В конце концов его стали воспринимать как путешественника из каких-то очень отдаленных районов. На привалах он не ленился заниматься с мечом, понимая, что в этом мире тот может не раз спасти жизнь. Тренировки по изучению языка и обращению с оружием давались необычайно легко. Виктор списал это на некоторое знакомство с тем и с другим. К городу он вышел поздним вечером. На ночь ворота запирались. Это обстоятельство парня не остановило, но пришлось повозиться, перелезая через довольно высокую городскую стену. «Черт бы побрал все это средневековье, когда только людям воевать надоест!» – ворчал он, стоя на земле за стеной, и стряхивая пыль с одежды. Охрана у них, однако, не на высоте. Залезай, кто хочешь. Теперь бы подкрепиться и на боковую. Подумал он и зашагал в направлении фонаря, горевшего над приземистым помещением, из которого доносилась простенькая мелодия и громкие голоса. До намеченной цели оставалось пройти несколько шагов. Он уже предвкушал сытый ужин в каком-нибудь укромном уголке таверны, когда его внимание привлек звон клинков и глухие вскрики из переувка. «Похоже, идет заварушка. Надо бы посмотреть!» — мелькнула мысль. Весь подобравшись с легкой звериной поступью, Виктор шагнул во мрак узкого прохода между домами. Осторожно двигаясь в сумраке, Виктор пробрался к источнику шума. Ему открылся заключительный этап разыгравшейся здесь трагедии. На небольшом пяточке среди глухих заборовых стен, прижимаясь к одной из них спиной и держа в руках по короткому кинжалу, стояла растрепанная седая старуха. Слева припав на одно колено, обеими руками держа перед собой огромный меч, пожилую даму прикрывал воин. Судя по всему, он был серьезно ранен. Стекающая по гольнищую сапога кровь с темной густой струйкой сочилась из-под кольчуги. Другой, такой же здоровяк, неподвижно лежал лицом вниз в нескольких шагах от старухи. Из шеи мертвого воина торчали две рукоятки ножей. Рядом с поверженным бойцом в различных позах валялось на земле еще четыре человека. Вероятность числа нападавших, судя по рванине, в которой они были наряжены, и отсутствию какого-либо маломальски приличного вооружения. Шестеро их товарищей, одетых в такое же поношенное тряпье, Угрожающий, выставив вперед разнообразное оружие, медленно прижимали обороняющихся к стене. Неожиданно наступление прекратилось. Чуть вперед выдвинулся здоровенный бандит и, угрожающий, размахивая головой, проревел. — Гони монету, старая стерва, и проваливай отсюда. Вы и так слишком дорого нам обошлись. — Хочешь, верь, хочешь, не верь, отродье старого козла, но у меня не хватит денег даже на кружку паршивого «Пойла!» – прошипела старуха, не меняя положения и легко поигрывая кинжалами перед собой. «Зачем тогда водить с тобой охранника? И чем ты с ним расплачиваешься?» «С собой, что ли?» – рассмеялся вожак. Лицо старухи потемнело от гнева, но ни у нее, ни у охранника оружие в руках даже не дрогнуло. Виктор не понял, как ему удалось рассмотреть цвет лица старухи в окружающем мраке, но почему-то был в этом уверен. Тебе не повезло, похотливо сел. Ты сильно ошибся. Это не слуга, это друг. Он не требует денег, а за его рану вам самим придется заплатить. Подозрительно спокойным голосом ответила старуха и подала какой-то знак воину. Двое против шестерых, и она еще угрожает. Опять рассмеялся вожак, с превосходством рассматривая жмущуюся к стене парочку. Трое. «Еще один у вас за спиной!» Со зловещей улыбкой на лице поправила его старуха. Виктор удивился. Старуха не могла разглядеть его в темноте ночи. Он сам видел картинку только за счет света, множества звезд, да и то в каком-то черно-белом цвете. Что кругом темень он прекрасно знал. Это во время недолгого путешествия по планете он неожиданно обнаружил у себя способность так отчетливо видеть ночью даже в полной темноте. Нападавшие грабители, как по команде, повернулись посмотреть на нового врага, но, естественно, ничего не разглядели. Виктор неожиданно догадался, это была уловка, и она прекрасно сработала. Воин резко наклонился вперед, и его меч, описав стремительную дугу, разрубил ближайшего бандита почти надвое. Старуха в этот момент быстрым движением метнула нож правой рукой в другого и тоже не промахнулась. Тот со стоном стал заваливаться на бок, этот стон и спас вожака. Мгновенно присев, он уклонился от ножа, брошенного старухой, с другой руки. «Ты за это заплатишь, старая корга! Дорого заплатишь!» С угрозой прошипел он и знаком приказал остальным нападать. «На все воля, владыки!» Едва произнес воин, с трудом поднялся с колена и, поудобнее перехватив меч, заслонил старуху. «Шансов почти никаких!» — подумал Виктор. «Вот именно почти!» а кто-то еще советовал не высовываться и бросился в атаку. Несколькими быстрыми прыжками он достиг вожака. Мягкие сапоги скрадывали шум шагов по голой земле. Захватив уже занесенную для удара руку, используя силу инерции собственного движения, Виктор резко развернулся. Ноги вожака оторвались от земли, и тот, сминая двух стоявших слева от него бандитов, с хрустом ломающихся ребер отбросил их к забору. В это время Виктор продолжил вращение. Выбросив вперед ногу, он ударил спину последнему из нападавших, который находился справа. Сила удара швырнула того мимо замершего от неожиданности воина прямо на стену дома, к которому спиной прижималась старуха. Раздался глухой удар. Тело грабителя, впечатавшись в камень, медленно сползло на землю. Наступила тишина. Старуха и ее защитник не могли произнести ни слова. Они находились в шоке. Слишком быстро изменилась обстановка. Только что прощались с жизнью в окружении четырех бандитов, а буквально через мгновение эти четверо уже лежат на земле, не подавая признаков жизни. Виктор, поняв состояние оборонявшихся, шагнул к замершему воину и легонько похлопал рукой по плечу. Вечеринка закончилась. Гости разошлись. продохнуть. Кто ты? С трудом выдохнул, приходя в себя воин. Да какая разница. Так, прохожий. Усмехнулся Виктор. Ничего себе прохожий. Пробормотала, выходя из-за спины воина, старуха. Один справился с четырьмя, не вынимая оружия. Продолжая что-то невнятно бормотать, она деловито принялась вытаскивать кинжалы из поверженных врагов. Нельзя было пользоваться оружием, пока рубил бы одного трое напали бы на вашего верного защитника. А так, как видите, эффект налицо. Добродушно пояснил Виктор. «Ваш товарищ еще жив?» — спросил он, указав на лежащего ничком кольчужного воина. «Предатель! Он уже свое отжил!» Сухо прошипела старуха, вытаскивая из лежащего охранника узкие клинки и проворно пряча их в каких-то потайных карманах одежды. «Это все как-то неправильно, но мы у тебя в долгу», — пробормотал с трудом держащийся на ногах и добавил. «Ты второй человек в этом мире, которому я что-то должен!» Он пошатнулся и начал падать. Виктор подхватил его с одной стороны, а старуха проворно подставила плечо с другой. «Может быть, пора подумать о ночлеге и о докторе?» — предложил Виктор. «У нас нет денег!» — пробормотала старуха. «А если за чужой счет?» — возразил Виктор, помогая тащить потерявшего сознание раненого. «Я...» «Не беру подачек. Сгибаясь под тяжестью защитника, бросила на парня гневный взгляд старуха. «А я вам ничего не даю. Просто заплачу лечение вашего друга. Он-то мне кое-что должен, а я собираюсь когда-нибудь получить долг». Разозлился Виктор, а про себя подумал. Прав был вожак, старуха гордая, старая, жадная стерва. С трудом дотащившись до таверны, они незаметным шумом ввалились в зал. Разговоры мгновенно смолкли, и все уставились на вошедших. «Зрелище еще то», — подумал Виктор. «Окровавленный воин в кольчуге. Его держат за торговец и старуха в изодранной одежде. Надо что-то делать». «Эй, хозяин, проведи нас в комнату и вызови врача». Как можно грубее рявкнул он и, сорвав с пояса кошель, бросил его на стойку. Услышав приглушенной матерей звон монет, хозяин моментально сгреб его, и начал раздавать приказания. Похоже, действия гостей не выходили за рамки обыденности для этого заведения. Как по мановению волшебной палочки, возобновились разговоры за столами, и уже никто не обращал внимания на то, как они, следуя за хозяином, потащили воина дальше в глубину таверны. Почти никто. Кроем глаза Виктор увидел, как какой-то тип незаметно выскользнул из таверны. «Похоже, неприятности только начинаются», — подумал он. А поскольку меня здесь не знают, то неприятности следуют за старой ведьмой. Черт, вечно я влипаю в истории. Надо бы, пока эти самые неприятности еще не наступили, хоть немного отдохнуть. Но отдохнуть не получилось. Сначала пришел доктор и стал осматривать раненого. Тот, наконец, пришел в сознание. Небольшая резаная рана на боку не представляла большой опасности, но пациент потерял много крови. Затем пришлось доставать у хозяина ткань и нитки, чтобы старуха могла как-нибудь восстановить собственную одежду. Шить она умела. Результаты, особенно учитывая подвернувшиеся материалы, оказались вполне удовлетворительными. После приведения себя в порядок, старуха захотела есть и попросила сопровождать ее в зале. Местным засегдатаям она почему-то не доверяла, хотя непонятно, кто мог позариться на старый ходячий скелет. Виктор хотел уже отказать и завалиться спать, но тут поймал странный взгляд воина. Этот взгляд просил пойти. Виктор понял, что если он не согласится, то это сделает раненый, несмотря на тяжелое состояние. Пришлось смириться. Частью из-за безмолвной просьбы воина, а частью из-за собственного голода. Последний раз он ел почти сутки назад в какой-то маленькой деревушке. Хозяин таверны помог гостям устроиться за крайним столиком подальше от входа и от громких голосов постояльцев. Виктор предложил заказывать блюдо старухи. Он еще не до конца освоился и боялся привлечь к себе дополнительное внимание какой-нибудь глупой ошибкой. Та, слегка пожав плечами, произвела заказ. «Может быть, назовете свое имя?» Противным голосом проскрипела она, когда хозяин таверны удалился готовить заказанное. «А вам разве не все равно, как меня зовут?» — раздраженно проворчал Виктор. Положение, в которое он попал, ему не нравилось. «Совсем плохо, когда ввязываешься в какую-то игру, не зная правил. В данном случае не все равно. Так никак я вам тоже кое-что должна», — с недовольством в голосе признала старуха. Наконец-то оценили мои скромные заслуги. Сарказмом буркнул парень. «Меня зовут Виктор». «Странное у вас имя». Какое-то старинное. Сейчас не называют детей такими именами. Задумчиво покачала головой собеседница, а потом, как будто с трудом произнося слова, добавила. И сами вы странный. Говорите странно, действуйте странно. Даже смотрите странно. Что же вы мне такого странного? Не показывая тревоги, на лице спокойно поинтересовался Виктор. Так. «Мелочи, но их довольно много», — ушла от прямого ответа собеседница. И «Хотя, несмотря на них, я вам доверяю. Не знаю почему, но доверяю. Не часто со мной такое случается». «Если мелочи не сильно бросаются в глаза, я это переживу», — успокоился Виктор. Старуха некоторое время молча катала по столу хлебную крошку и о чем-то сосредоточенно думала. Виктор внимательно наблюдал за ее руками, не решаясь прервать размышления. Какие маленькие чистенькие ручки, снежные, хорошо сохранившиеся по сравнению с лицом, кожей. А уложили в бою троих громил, да еще и как-то ухитрились добраться до предателя. Одного она отправила на тот свет на глазах у Виктора, а из двух других вытаскивала кинжалы перед уходом с поля боя. «Опасно иметь такую старушку в числе своих врагов». Предостерег сам себя Виктор. «Может, подскажете, как сохранить в таком хорошем состоянии кожу на старости лет? Чтобы хоть как-то прервать паузу?» — спросил Виктор, указав взглядом на ее руки. Старуха замерла, а затем быстрым движением спрятала их в складках одежды и с каким-то затаенным страхом, смешанным с уважением, посмотрела на Виктора. «Вы в самом деле опасный тип». Виктор попытался осторожно выяснить причину испуга старухи, но дальнейший разговор прервал появившийся с тарелками хозяин таверны. В молчании они дождались, пока на стол водружались восхитительно пахнущие блюда, а потом стало не до разговоров. Еда оказалась удивительно вкусной, и Виктор взял себе на заметку эту таверну, а заодно и название блюд, которое заказывала старуха. Учитывая полное отсутствие денег, ему придется задержаться в этом городишке. Неожиданно Виктор почувствовал опасность. Не поднимая головы, он продолжал есть, прислушивался. В таверне стояла тишина. Мертвая тишина. Он отодвинул в сторону тарелку и, подняв голову, бросил взгляд по сторонам. Сидящие за соседними столами люди выглядели как статуи с открытыми ртами и вытаращенными глазами, глядя в направлении входа. Виктор тоже обернулся. У двери, полностью загородив проход, стояли два человека, коренастые, мускулистые, закованные в темные кольчуги. Поверх плеч накинуты плащи, переливающиеся различными оттенками зеленого. Плащи и выпирающие из-под них детали доспехов придавали вошедшим вид больших жаб, вылезших из болота. Войны спокойно смотрели куда-то за спину Виктору. Он обернулся, хоть и так знал, что кроме старухи за его столом никого не было. Женщина с непроницаемым лицом смотрела на посетителей, однако сильно побледнела, и в глазах застыл ужас. «Похоже, это и есть те самые новые неприятности. Надо выкручиваться», — подумал Виктор. Он слегка стукнул ложкой по столу, чтобы привлечь внимание старухи, и тихо шепнул. «Продолжайте есть. Как только они подойдут на три шага, дайте мне знать». Старуха медленно перевела взгляд на Виктора. «Это...» «Зеленая гвардия, я погибла!» Виктор ответил самым презрительным взглядом, какой только смог изобразить, и продолжил спокойно орудовать ложкой, доедая такую вкусную стряпню. Его презрительность сделала свое дело. Старуха пришла в себя. Мало того, она пришла в ярость. Какой-то жалкий торговец смеет так на нее смотреть. Она продолжила ужин, тоже преодолев страх. Хотя, как заметил Виктор, руки у нее слегка дрожали. «Интересно, какие рожи сейчас у наших соседей и у этих бронированных лягушек?» С трудом подавив желание повернуться, подумал Виктор. Как только противники подошли на указанное расстояние, старуха слегка толкнула парня ногой под столом. Виктор спокойно поднялся со скамьи, повернулся и, окинув безразличным взглядом приближающихся гвардейцев, задумчиво произнес. «Эй, хозяин!» Не мешало бы такую трапезу и запить чем-нибудь вкусненьким. Слова вызвали легкий шум в таверне. Виктор понял, что в присутствии зеленых так еще никто не поступал. «Ну что же, я буду первым», — как-то весело подумал он. «Раз уж придется с ними подраться, надо разыграть это представление получше». Удивленные проявленным к ним неуважением незваные гости замерли на месте. Спокойно и демонстративно оглядев их, Виктор добавил. «Хозяин! Захвати по пути метлу побольше, а то здесь несет болотом!» Глухой вздох пронесся по таверне. Где-то на другом конце помещения разбилась чашка. Если сказать, что лица у посетителей вытянулись от удивления, значит, ничего не сказать. Вначале до воинов не дошел смысл фразы, но когда они поняли, что над ними смеются, щеки их приобрели малиновый оттенок. «Хозяин!» Не забудь воды побольше, а то от этого болота горелым запахло, не унимался Виктор. По тавернику, где раздались тихие смешки, уж очень точными оказались слова. Такого обращения с собой гвардейцы, наверное, никогда не испытывали. Ярость горячей волной ворвалась в их разум. Моментально выхватив мечи, они бросились на Виктора. А мечи-то у них черные, мелькнула странная мысль в сознании, на большее времени не хватило. Узкий проход между столами не позволял нападать вдвоем. Один вырвался вперед. Неожиданно Виктору показалось, что время замедлилось. Движение меча нападавшего, вначале больше похожее на размытое пятно, стало замедляться. Виктор ожидал атаки, специально пытаясь вывести противника из себя. Слепая ярость в бою, плохой помощник. Он едва успел сделать шаг вперед и, наклонившись, пропустить мимо себя стремительный удар противника. Клинок просвистел буквально в нескольких миллиметрах от головы. Делая следующий шаг, Виктор резко ударил открытыми ладонями рук в покрытую кольчугой грудь воина. Время восстановило бег. Сила удара оказалась такова, что отбросила и сбила с ног обоих нападавших, поскольку те двигались друг за другом. Со стороны это выглядело так, будто бойцы со всего маха налетели на резиновую стену, которая с спружинив швырнула их метра на четыре назад. Таверна замерла. Только впоследствии, получив разъяснение, Виктор понял шоковое состояние постояльцев. На их глазах, даже не доставая оружия, торговец среднего сложения поверг на земь сразу двоих хваленых и непобедимых зеленых гвардейцев. Через несколько мгновений быстро пришедшие в себя воины зашевелились и начали подниматься. Задний поддерживал переднего. Скорее всего, у того было сломано несколько ребер. Виктор нагнулся и поднял выпавший из рук нападавшего черный меч. Тот практически ничем не отличался от его собственного, но рукоятка тоже была черной, и на ней отсутствовали рисунки. Виктор перевел взгляд оружия на гвардейцев. Их лица озадачили Виктора. Они выглядели испуганными. Да что там испуганные? Они были в ужасе. Их взгляды прикипели к его боку, точнее не к боку, а к рукоятке его собственного меча. Та выглядывала из-под плаща, распахнувшегося от резкого движения. Виктор слегка скосил взгляд и заметил, как необычно переливается в свете мигающих маслянистых ламп серебряная гравировка на рукоятке. Конечно, издали рисунки, разглядеть невозможно, но свет от язычков пламени создавал впечатление, что рукоять – это живое существо, и она дышит. Виктор проверил балансировку черного меча и резко метнул его к ногам противников. Клинок черной молнии устремился к поднявшимся воинам и вонзился в пол. «Тому, кто служит страху, рано или поздно и оружие не поможет», спокойно сказал Виктор, не зная, чем заполнить опять повисшую в таверне тишину. Высказывание, вычитанное из книг, само всплыло в памяти. Ужас, с которым гвардейцы посмотрели на него, уже не поддавался описанию. Они никак не ожидали обнаружить в торговцем мага невероятной силы. По гвардию шли люди нетрусливые, но записывался смертники, никто из них не рвался. Исход поединка мага с воином, какой угодно силы, известен заранее. «Разреши уйти, серый мастер. Мы выполняли приказ и не знали, что встретим тебя. Если бы нас предупредили, мы не осмелились бы напасть на тебя таким малым количеством», — еле слышно прошептал раненый. Кровь появилась на его губах. Возможно, удар Виктора оказался слишком сильным, и внутренние повреждения не ограничились сломанными ребрами. Виктор пожал плечами и, не показывая удивления, вызванного их словами, кивком разрешил противникам уйти. Медленно пятясь и все еще не спуская с парня глаз, воины удалились. Оружие стало торчать в полу. Виктор оглянулся вокруг. Взгляды посетителей оказались прикованы к мечу. Постояльцы, наверное, даже не слышали разговора с гвардейцами. «Что они на него вставились?» — подумал Виктор. И вдруг понял. Пол в таверне сделан из коричневых каменных плит, а не из дерева, как он предполагал раньше, и черный мяч почти по рукоятку вошел в одну из них. Клинки в них прекрасные, — в очередной раз подумал Виктор. «Хозяин, ну сколько можно ждать выпивку?» Сердитым видом зорал Виктор, чтобы прервать затянувшуюся паузу и, спокойно повернувшись спиной к залу, уселся за стол. Таверна ожила. Мгновенно начались обсуждения произошедших событий. Некоторые из посетителей спешно стали покидать помещение. Через несколько секунд подскочил хозяин с двумя бутылками в руках. Он поставил их на стол и поклонился. — Прошу извинить за обслуживание. Вы не представились, а я не мог предположить, что... «Мастер может путешествовать в такой одежде и с такими спутниками». Он кивнул на старуху, а затем, вытирая вспотевшие руки об изрядно заляпанный фартух, спросил. «Извините за наглость, но какому магу вы служите? Нас ведь стандартного плаща...» «Никакому», — усмехнулся Виктор. «Сам себе». «Что?» От удивления хозяин даже подпрыгнул. «Это невозможно!» «Все знают, черный меч подчиняется только воинам магов. Никто другой не сможет его использовать». «Значит, вас неправильно информировали». Виктор указал кивком на торчащий в каменной плите клинок и, осторожно вынув пробку из бутылки, налил в кружку вина. В недоумении, качая головой, что-то бурча себе под нос, так и не дождавшись дополнительных пояснений, владелец таверны удалился. С тех пор, как Виктор сел за стол, старуха даже не пошевелилась. Только после ухода хозяина заведения она нервным движением схватила со стола вторую бутылку, резко вывела пробку и прямо из горлышка отпила изрядную порцию напитка. «Кто ты?» – прохрипела она, ставя наполовину опустевшую емкость на стол. «Просто путник из дальних стран», – покачал головой Виктор, продолжая маленькими глотками с удовольствием подтягивать вино. Оно оказалось прекрасного качества и пришлось как нельзя кстати после схватки. — Так ты, наверное, варвар. Пришел из-за южной пустыни и совершенно ничего не знаешь, — предположила старуха, немного приходя в себя. — Пожалуй, можно сказать и так, — кивнул Виктор, расслабляясь и подобнее устраиваясь за столом. Напряжение внезапной схватки оставило его. — Ты совсем не понимаешь, что здесь натворил, — озадаченно уставилась старуха на Виктора. «По-моему, абсолютно ничего ненормального», — слегка насторожился Виктор, и ему совсем не хотелось афишировать собственное присутствие на планете. «Ничего себе! Ты, наверное, самый великий боец у себя в стране». «Какой там боец?» — небрежно отмахнулся Виктор, вспомнив контрабандную деятельность. «Обычный мелкий торговец, открыватель новых рынков». «Торговец?» — дошла до предела удивления старуха. Тогда какие же в твоей стране войны и маги? Есть намного лучше, но и я не из последних. Слегка не сошелся во мнениях с властью. Пришлось на некоторое время прекратить деятельность и покинуть страну. С грустью вспоминая старую жизнь, вздохнул Виктор. Казалось, совсем недавно он сидел за таким же столом на берегу теплого океана, в окружении местных красоток, а теперь пьет вино у черта на задворках в компании непонятной собеседницы больше смахивающей на ведьму. «Ты посмел спорить с верховными магами своей страны и остался жив?» Уже привыкая к потрясениям, переспросила старуха. «Не такие они и страшные, эти верховные. Кроме того, у нас все немножко маги», — усмехнулся Виктор. «Как-то все», — несколько встревожилась старуха. «Ты что, тоже маг?» «В области своей деятельности еще какой!» С удовольствием, вспоминая собственные подвиги, подтвердил он. Этого не может быть. Мой амулет предостерегает меня, если бы я оказывается маг, а сейчас он не действует, значит, ты не маг. Не знаю, что возразить, озадаченно, пробормотала старуха. А что, амулет знает все виды магии, даже неизвестные, с наивным видом заинтересовался Виктор. Не уверена. «Возможно, он чувствителен только к определенным видам», тут же засомневалась собеседница. «Тогда пока остановимся на том, что я не маг и не воин, а просто бродячий торговец», — попытался закончить эту тему Виктор. «Торговец!» — сомнением качнула головой старуха, затем продолжила. «Мгновенно уложил четверых бандитов. Еще быстрее парочку зеленых гвардейцев. Не смеши, пожалуйста». Даже мастеру гвардии пришлось бы повозиться сразу с двумя, а ты даже меч ни разу не доставал. Мало того, воины не стали повторно нападать и смотрели на тебя, как на смертный ужас. Как же они назвали тебя? — Серый мастер, — подсказал Виктор, вспомнив слова недавних противников. «Вот — Вот-вот, Серый мастер, надо пораспросить кое-кого, чтобы это значило, — размышляя вслух, пробормотала старуха. «И что здесь необычного?» Попытался вернуть ее к интересующей его теме Виктор. «Он еще спрашивает», — проворчала та недовольна. Она почти вспомнила что-то по поводу мастеров, но вопрос собеседника прогнал появившуюся мысль. «А ты знаешь, что гвардейцев тренируют с детства с помощью магии? Они становятся вдвое сильнее и быстрее самого сильного и быстрого человека. У обычных воинов почти нет шансов в бою с ними». «Мало того, каждый из них владеет заколдованным клинком, который при сильном ударе прорубает даже щит и служит только хозяину. В чужих руках это оружие становится обычным мечом». «Что-то не заметил», — логично возразил Виктор, кивнув в сторону застрявшего в полу трофея. «Это ты не заметил. Посмотри вокруг, тогда заметишь». С кривой усмешкой кивнула на зал старуха. Виктор обернулся и мельком осмотрелся. Народу в таверну набилось столько, сколько, наверное, не было даже в ее лучшие дни. Очевидцы, похоже, за соответствующие вознаграждения рассказывали вновь прибывшим о произошедших событиях, указывая при этом на меч. В сторону столика, за которым сидел Виктор со старухой, старались не смотреть, хотя посетителям было довольно трудно сдержаться. Мало того, вокруг их стола, на расстоянии примерно 4 метра, Образовалось пустое пространство. Никто не решился сесть поближе, даже несмотря на тесноту в зале. «Пожалуй, вы правы», — пришлось согласиться Виктору. Окружающая обстановка подчеркивала необычность произошедших событий. «Еще бы! Я не права! Сначала ты побил гвардейцев. В принципе, это мог бы сделать мастер гвардии, но... Только с оружием. Потом ты испугал их» а это может сделать лишь сильный маг. После этого ты взял чужой заколдованный меч и броском вогнал его почти по самую рукоятку в каменную плиту. И это уже не под силу ни одному магу. С чужим заклинанием так обращаться никто не может, разве что с помощью кольца власти. Вот только воспользоваться им маг может один раз и при этом погибнет. А ты совсем не походишь на покойника. «И он еще смеет утверждать, что не сделал ничего необычного», самодовольно усмехаясь, высказывалась старуха. «По-моему, все вполне объяснимо», возразил Виктор, предложив свою версию описания событий. «Они ждали, что я достану оружие, и не были готовы к моим действиям, а потом просто испугались и отступили. А что касается меча, так он прекрасного качества. Я раньше таких не встречал». Сразу видно, настоящий мастер изготавливал, поэтому клинок и вошел в камень при сильном броске. Не смеши глупыми пояснениями, скривилась старуха. Какой обычный человек может увернуться от удара меча и отбросить сразу пару противников на приличное расстояние? Не я, не посетители даже не заметили движения клинка, а только размытый след. А твои действия оказались гораздо быстрее. Только странно, что воины действительно испугались. А это бойцы, которые обычно не отступают и не сдаются в битвах. Над всеми этими странностями надо будет поразмыслить на досуге. — Может, пора отсюда сматываться, а то твои гвардейцы могут прийти с подмогой. На всякий случай поинтересовался Виктор. С местной полицией сталкиваться не хотелось. — Вовсе они не мои, — возмущенно дернула головой старуха. Сейчас, наверное, самое безопасное место в городе. Слуги магов избегают возвращаться туда, где потерпели поражение. Это как-то сказывается на их ауре. Тебе надо было содрать с хозяина побольше денег. Лишние монетки в дороге пригодятся». «Это за что?» — удивился Виктор. «Темнота. Ты же оставил здесь сувенирчик, о котором будут помнить веками. Это же теперь не просто забегаловка» а золотоносный прииск. Всех местных, которым не посчастливилось присутствовать сегодня, и всех приезжих будут приводить в таверну, показывать меч и рассказывать удивительные истории, которые со временем, обрастая дополнительными подробностями, будут становиться все невероятнее и фантастичнее. «Разве другим наемникам не нужен меч? А если кто-то захочет его взять? Клинок ведь неплохой!» Мельком взглянув на так называемый сувенир, возразил Виктор. «Сначала пусть из камня достанут, а потом снимут магическую защиту. Если смогут», — явно развеселилась собеседница. «Да нет там никакой магической защиты», — озадачена Борфму, Виктор. «Это ты кому-нибудь другому расскажи. Меч, разрубивший камень, как масло, без наложенных заклинаний не бывает». «Что-то ты слишком много знаешь о магии для простой старушенцы», — глядя в глаза старухи, проворчал Виктор. Таня не смогла спрятать мелькнувшего в них страха после слов Виктора, хотя лицо сохраняло обычную невозмутимую маску. «Не твое дело!» — отрезала старая ведьма. «Значит, вытаскивать вас, сударыня, из различных неприятностей — это мое дело. А расспросить о неизвестных для меня вещах — нет!» — возмутился Виктор. «Тебя не просили вмешиваться сам в лес?» — ехидно улыбаясь, возразила старуха. «Хорошо. Больше вмешиваться не буду. Разбирайтесь со своими проблемами сами. Ваша дорога в одну сторону, а моя в противоположную». Виктор отставил от себя опустившую бутылку, сгреб со стола оставшийся хлеб и засунул в карман. «Кто его знает, когда в следующий раз придется поесть? Тем более в кошельке, брошенном хозяину таверны, находились его последние деньги». Проделав эти манипуляции, Виктор сладко потянулся и произнес... «Орай в постельку, что-то... Устал я сегодня!» Затем он поднялся и, не произнеся ни слова, двинулся по направлению к своей комнате. За спиной послышалось рассерженное бормотание старухи на тему грязного невоспитанного варвара. Просто так скрыться из обеденного зала ему не удалось. Возле самой двери путь ему перегородил хозяин самой любезной улыбкой, на которую был способен. «Мастер, вы принесли мне сегодня необыкновенный дар». Как вас отблагодарить? Виктор остановился и с подозрением посмотрел на владельца таверны. Черт его знает, что на уме у этого человека. Искреннее желание помочь или стремление его перед властью, которое, судя по всему, я уже успел насолить, подумал он. Помощь не помешает, но любое из высказанных желаний даст возможность определить мои дальнейшие намерения. Помедлив одно мгновение, Виктор ответил. Вы мне ничего не должны. Считайте, вам просто повезло. Но что я все же могу для вас сделать?» Упрямо возразил хозяин и как бы не взначай добавил. «Как можно называть вас мастер?» «Можете!» Начиная злиться, ряпнул Виктор. «Исчезнуть с пути и дать спокойно выспаться! А что касается меня, моего имени и всего прочего, расспросите вон ту старую леди». И Виктор кивком указал на старуху. «Пожалуйста, пожалуйста, отдыхайте. Никто вас не побеспокоит», — испуганно попятился хозяин. «Надеюсь», — остывая от непонятной вспышки злости, бросил Виктор, быстро проходя мимо. Уже выйдя из зала и, взглянув мельком назад, он увидел, как хозяин резво направился к старухе. «Так, теперь ей будет не до сна», — злорадно подумал он. Войдя в комнату, запер дверь. Внимательно осмотрел запоры, но к ней удостоверился, что извне открыть их невозможно. Вынув из-за спины меч, положил у изголовья. Уменьшил огонь в масляной лампе и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Недавние приключения изрядно измотали его, так что заснул он мгновенно. Проснулся Виктор словно от толчка, прямо посередине очень приятного сна, который мгновенно улетучился. Пытаясь понять, что же его разбудило, он услышал легкий шорох за дверью, раздался тихий стук в дверь и приглушенный голос хозяина таверны. Мастер Вик, мастер вик, просыпайтесь. Вам немедленно надо уходить. Мастер Вик! Какого черта будет посреди ночи? ворчливым голосом, как будто спросонья, сказал Виктор и мгновенно скучил с кровати, одной рукой, хватая походный мешок, а другой устраивая меч в ножных за спиной. Теперь он готов к неожиданностям. Всё имущество при нём. В следующую секунду он подскочил к окну и осторожно выглянул во двор через щели в ставнях. Тишина. Никакого движения, но расслабляться не стоит. То, что он никого не заметил, ещё не означает, что путь свободен. Вполне возможно, ловушка уже захлопнулась, и там, в темноте, затаившись, подстерегает опасность. Неслушно, пробравшись к двери, в которую продолжал скрестись хозяин и быстро откинув запору, Виктор рывком распахнул её. Не увидев ничего опасного в глубине коридора, он на всякий случай сгреб ночного гостя за шиворот и втащил в комнату, закрыв при этом дверь на запор. Хозяин, похоже, от неожиданности потерял дыр речи. Отпустив воротник мужчины и, добавив света в масляной лампе, Виктор спокойным голосом, лишенным каких-либо интонаций, поинтересовался. Из-за чего шумим посреди ночи. м Мастер Меня извинит если узнают некоторые сведения». От Виктора так вело холодом. «Стоят, очень даже стоят», — затараторил хозяин. «Сын служит у графа на конюшне. Как вам, наверное, известно, графство входит в протекторат зеленых магов. Вы вчера изволили побить парочку гвардейцев. Командир гвардейцев, а их, кстати, в городе всего четыре десятка, после упомянутого поражения собирался послать сообщение в башню зеленых магов, но не успел. Не поверьте, почему. — С чего бы мне не верить? — усмехнулся Виктор, одновременно пытаясь переварить полученную информацию. — Прибыл сам верховный маг зеленой башни! — выпалил хозяин, уставившись на Виктора. — Подумаешь, происшествие! — фыркнул Виктор, не зная, чем это может ему грозить. — Но ведь он прибыл из-за вас! — удивившись реакцией Виктора на очень значимую, по его мнению, информацию, пробормотал тавернщик. «Вот это уже интересно!» Сразу напрягся Виктор. «А почему, думаешь, что он прибыл за меня?» Сын спал в это время на Зинобале в конюшне, опять заторхтел хозяина, увидев в правильной реакции на столь важное сообщение. Он случайно услышал разговор верхолного мага и командира гвардейцев. «Дальше», — подбодрил рассказчика Виктор. Макс спросил командира, что необычного случилось в городе за последнее время. Тот ответил, что в городе появился... Серый мастер и неожиданно сорвал порученную миссию по захвату в Верии. Разговор в конюшне. Откуда узнали, что это мастер серого братства? Они ведь погибли в великой битве. Трудно не узнать, мастер Клинкадон. Выполняя ваш приказ захватить девушку, потерял в таверне меч и приобрел сломанные ребра. Этот дьявол даже не соизволил вытащить клинок. Он легко и просто, как щенков, отбросил двух разозленных гвардейцев. Но главное то, что он потом поднял выбитый меч, ваш магический меч, господин, и броском вогнал его в каменную плиту. И еще. У него за спиной оружие сервомастера. Так носили клинки только воины этого братства. А по легендам, каждый из них был еще и неплохим магом. Учитывая опыт первого боя и наши силы, я хотел послать в башню за помощью, но тут появились. «Вы». Мак как будто окаменел на мгновение, а затем начал раздавать приказания. «Немедленно. Посылай за подмогой. Пусть поднимают всю ближайшую гвардию. Прикажи собрать войска графа и дай им в помощь половину своих бойцов. Пусть попытаются помешать выбраться этому человеку из города или хотя бы на некоторое время задержат его». «Господин, зачем так много шума?» возразил командир. «Даже великие бойцы братства не могли долго сражаться против десятка гвардейцев с амулетами». Я соберу воинов, и мы притащим возмутителя спокойствия к вам. Я просто боялся, что он удерет, и только поэтому хотел позвать подмогу. Ты не понимаешь. Возможно, это не просто боевой маг. Этот человек — что-то большее. Откуда мог взяться серый мастер через много лет после великой битвы и гибели братства? Могу открыть большой секрет. Уже некоторое время предсказатели из синей башни волнуются. По их мнению, мир перевернулся. Старые предсказания потеряли силу. Максимум, на что способны синие, так это заглянуть на день-два вперед. И то не всегда. Они смогли выяснить абсолютно точно только то, что все изменения связаны всего лишь с одним единственным человеком, который по-старому... Очень старому предсказанию изменит линию судьбы первой дочери мага, а попутно перевернет мир. Так вот, сейчас мы уже точно знаем, что дочь мага, о которой говорится в пророчестве, это верия. Рождение ребенка женского пола в семье мага — редкое явление. С момента ее появления мы, не совсем понимая предсказания, но, чувствуя угрозу своей власти, наблюдали за тем, как растет девочка и какие события происходят в это время. Ослабление дара предвидения у синих подсказало, что наступает момент перелома. Нужно было действовать, поэтому и напали на Белую башню, чтобы взять под контроль верию и таким образом сохранить власть. Из-за грубых просчетов руководителя операции и подчиненных гвардейцев девушки и телохранителю ее отца удалось скрыться. Остальные погибли, Прикрывай побег. Информатор нагнал беглецов здесь и с помощью местных бандитов попытался захватить. По данным городских наблюдателей стражи, он погиб, и вместе с ним погибло еще много людей. Точное количество определить не удалось. Омлет смерти лишь регистрирует рассеяние жизненной силы. Один телохранитель не смог бы справиться с нападавшими. Значит, им помогли. А помочь им мог только этот ваш серый мастер. В таверне он открыто выступил против нас, и это уже серьезно. Даже наблюдатели и предсказатели синих ничего не смогли о нем сказать. Ты понимаешь? Вообще пусто. Они не видят ничего, что связано с этим человеком. Не удастся задержать его сейчас, придется идти по следу, используя только слухи. Если твои сведения насчет меча в камне веры, и он не застрял между плит, а именно пробил камень, то я даже не могу представить возможности этого человека. Если это вообще человек... Уверен, ни один маг ни в одной башне не смог бы проделать такой трюк с чужим заклинанием без кольца власти. Сам знаешь, чем кончается такой опыт. А, судя по твоим словам, этот тип даже сил не затратил. Если захватить его не удастся, будем собирать совет глав башен. Очень не хочется этого делать. Даже передать не могу. Насколько не хочется. Что? «Всех, даже серебряных и черных!» Открыв рот, уставился на главу командир. «Да, и это не предел. Придется поделиться властью с аристократами и сделать еще много такого, что делать нежелательно. В противном случае мы потеряем все. Ты понимаешь, из-за одного человека, пусть даже очень сильного мага, не может рухнуть мир, а из-за этого серого... По проклятому прорицанию наш мир погибнет. Поскольку это пророчество, начиная сбываться, нет смысла сидеть и ждать, когда оно исполнится окончательно. Надо что-то делать. — А что это за предсказание, господин? Или это секрет? — нерешительно поинтересовался командир. — Уже, наверное, не секрет, — тяжело вздохнул маг. — Это запись в дневнике известного мага Синих времен Великой Битвы. Тот пророк никогда не ошибался. Сокращенный смысл можно передать так. Это не последняя битва. У одного из сильнейших магов родится дочь. Когда девушка покинет дом, то встретит в дороге странника, и тот увлечет ее за собой. Сбросят они звезды на землю, мир перевернется. Как известно, чем сильнее дар отца, тем реже в семье рождаются девочки а уж с магическими возможностями за всю историю были единицы. — Как можно сбросить звезды на землю? — Какой мощью надо обладать? — удивился командир. — Не знаю. Все серьезные предсказания туманны. Известно одно. Даже с кольцом власти невозможно это сделать, так что еще поборемся. А теперь, выполняя приказания, прервал разговор маг, и они вместе вышли из конюшни. Больше ничего сын не слышал и сразу помчался ко мне. Выслушав его, я тотчас поспешил сюда. Закончил рассказ хозяин таверны. «А почему ко мне? Может, лучше продать меня синим или зеленым магом?» Поинтересовался Виктор. Логику действия владельца заведения, стремящегося заработать деньги, он не понимал. «Я пока не выжил из ума помогать этим кровопийцам, «Была бы их воля, они бы превратили всех людей в послушных кукол или придумали чего похуже?» «Про зеленых ходят страшные слухи. Неужели все маги такие плохие?» — удивился Виктор. «Здесь все хуже некуда», — тяжело вздохнул хозяин. «Не знаю, как в других государствах, а у нас так». «А что, раньше жили и хорошие маги?» — продолжил расспрашивать Виктор. Жили до недавнего времени и, говорят, были до великой битвы. Неожиданно из глаз владельца заведения потекли слезы. По словам верховного мага, на днях покончили с последними белыми магами. А это единственный клан, который помогал людям, не требуя ничего взамен. Мужчина вдруг вспомнил, с какой целью он здесь оказался, и стал горячо убеждать Виктора поскорее скрыться. «Не надо торопиться». Движением руки остановил его Виктор. «Не так уж всесильный и страшный некоторые магии, раз сам Верховный не заметил вашего сына». Лицо хозяина при этих словах вытянулось и по цвету стало похоже на выбеленную стену, к которой он привалился. «Ладно, не трусь», — улыбнувшись, подбодрил его Виктор. «Думаю, магу сейчас не до того, чтобы следить за каким-то мальчишкой. А Лучше собери чего-нибудь в дорогу». С этими словами он выпихнул из помещения медленно приходящего в себя владельца заведения. При этом Виктор заметил за дверью в глубине коридора невысокий силуэт человека. Вспомнив, что комната старухи тоже находится здесь же, и сопоставив ее рост с коридорным призраком, Виктор логично подумал, что больше здесь быть некому. «Госпожа, не соизволите зайти в гости, чтобы не торчать посреди коридора», язвительно поинтересовался он и отошел к двери. С легким шорохом едва видимая тень проследовала за ним, не забыв закрыть дверь на запор. «Верия, нехорошо подслушивая чужие разговоры», — внимательно наблюдая за гостью, сказал Виктор, когда та появилась в свете комнатной лампы. «Я же говорила, что ты опасный тип», — проронила та, снимая с головы накинутый капюшон плаща. Под ним оказалась молодая девушка с приятными чертами лица, которая так и излучала любопытство. Виктор не удивился превращению. После разговора с хозяином легко предположить нечто подобное. Внимательно рассматривая гостью в свете зажженной лампы, он проворчал. «Кто бы говорил? Не попадись ты на дороге, спал бы сейчас спокойно, а завтра пошел бы дальше и не стал бы трепать нервы ни себе, ни другим». «Тогда предсказание не исполнится!» Возмущенно тряхнула головой девушка, разметав по плечам ворох длинных волос. «А кто сказал, что оно исполнилось?» Старый, помешанный на магии тип. «Может быть, я совсем не тот великий маг, которого так боятся», — скривившись, возразил Виктор. Новое лицо собеседницы ему нравилось гораздо больше, — маски старухи. «При чем тот зеленый?» — пожала плечами девушка. «При создании пророчества мага еще не было на свете. Я немного в этом разбираюсь и чувствую, ты тот самый. Вчера не почувствовала, а сегодня чувствует». «Ни черта вы вашей магии не смыслите», — недовольно проворчал Виктор. «Появились лишние проблемы, из которых он не знал, как выпутываться». «Ага», — мгновенно уцепилась за и слововерие. «Значит, ты лучше в этом разбираешься и тут же отрицаешь, что маг». Виктор лишь промолчал в ответ, досадуя на неосторожное высказывание и в очередной раз давая себе обещание быть осторожнее в разговорах с девушкой. Затянувшуюся паузу прервал шум в коридоре и голос хозяина. «Мастер, Вейку, все готово. Можете отправляться?» «Знать бы куда», — грустно вздохнул Виктор. «Может, молодая леди подскажет, в какую сторону нам следует удирать?» «Конечно подскажу. К западным горам. Люди знают, что в тех местах маги бессильны, и с той стороны расположены ближайшие свободные земли». Без промедления ответила Верия. «Мы бежали в ту сторону». «Все знают». Виктор задумчиво потер рукой подбородок, и в голове у него неожиданно возникло некое подобие плана. Скорее, это было что-то больше похожее на авантюру, но такой уж был характер контрабандиста. В любом случае, это позволит на некоторое время сбить врагов с толку. Парень сразу принялся за реализацию задуманного. Сняв запор и открыв дверь, он впустил хозяина, который продолжал рассказывать о подготовке к походу. Чтобы прервать ворное словоизлияние, Виктор сгрёб мужчину за шиворот и слегка тряхнул. В наступившей тишине было слышно, как клацнули от нежиданности зубы владельца заведения. «Так-то лучше!» — проворчал Виктор и отпустил затихшего человека. Тот не удержался на ногах и с размаху селся на пол, однако надо отдать ему должное, даже не пикнув при этом. Скорчив как можно более хмурую рожу, Что оказалось довольно трудным делом при виде ошарашенного тавернщика, Виктор, стараясь придать голосу спокойную интонацию, произнес. «Почему-то все вокруг сразу согласились с этими зелеными придорками. Почему-то все считают, что нужно убегать. А если я не собираюсь бежать? Может, мне хочется немного развлечься? Ты не сможешь победить всех. Даже великие маги никогда не могли справиться с толпой противников». Озадачно возразила Верия. Девушка не понимала, на что, надеется парень, собираясь почти в одиночку, противостоять зеленым. «А кто здесь говорит о драке?» «Я говорю только о развлечениях», – загадочно ухмыльнулся Виктор. «Развлекаться с группой магов – это уж слишком!» Зло топнуло ногой Верия. «Да они раздавят тебя, не глядя». «Наверняка раздавят», – не стал возражать он. «Только в том случае, если я буду воевать». «Но лезть в драку пока рановато, поэтому мы просто поиграем с ними в прятки». «В прятки со смертью», — сомнением покачал головой хозяин заведения, продолжая сидеть на полу. «Где будет искать меня эта смерть?» — загадочной усмешкой спросил Виктор и продолжил, указав рукой на окно. «Куда-то убегающим? Вот пусть и ищет на пути к западным горам. Это ведь все знают». Пройдясь в безмолвной тишине по комнате, он на кровати с той же загадочной улыбкой, взглянув на Верию, добавил. «Кроме того, в предсказании сказано, что я увлеку за собой дочь мага, а не она меня. Так куда же вы хотели бежать, молодая леди?» «К западным!» — не закончила фразы и задумалась. «Но вас же здесь найдут!» — резонно возразил хозяин. «А ты отправь кого-нибудь с небольшим шумом на телеге за город!» «Транспорт надо не жалея утопить в реке, а коней продать каким-нибудь конокрадам. Пусть зеленые ищут привидений на той дороге. Мы на пару дней переберемся в другую гостиницу, отдохнем в городе и двинемся к центру империи. Со временем вернемся, но ведь мы уже будем бежать не из этого города, а погоня будет далеко впереди нас», — раскрыл предлагаемый план Виктор. «Хм... Ты самый хитрый маг, которого я встречала». Удивленно покачала головой Верия, задумчиво рассматривая парня. «В твоих действиях незаметно никаких заклинаний, но ты ухитряешься победить противника, а главное убедить в чем-то меня, что вообще выдавалось только отцу». «Нет, не зря зеленые зашевелились. Ты для них большая проблема». Хозяин поднялся с пола, поклонился сначала Виктору, затем Верии и вежливо произнес «Рад служить великому магу, и сейчас же пошлю сына за город на повозке. Но существует еще одна проблема. Ваш раненый спутник. Его трудно будет спрятать». «Я не могу отдать его в руки магов», — забеспокоилась Верия. «Не надо никого отдавать, мы возьмем его с собой», — успокоил ее Виктор. «Нас же быстро найдут с раненым», — не унималась девушка. «А кто сказал, что он ранен?» — возразил Вик. Просто старый дядюшка с молодой племянницей и ее женихом в сопровождении пары слуг следует в столицу страны на какой-нибудь праздник». Указывая на все еще стоящего посреди комнаты владельца таверны, Виктор продолжил. «Кстати, наш любезный хозяин счет погашения долга, на который он намекал недалее, как вчера вечером, обеспечит нас парой личных слуг и небольшой суммой денег, необходимой для путешествия». «Но ведь меня узнают», — тут же возразила Верия. «Кто? Пожал плечами Виктор. «Неужели существует так много людей, которые знают тебя в лицо?» «Что-то сильно в этом сомневаюсь. Погоня шла по вашему следу, используя последнее известное описание. Девушку сейчас искать не будут. Будут искать старуху или еще кого угодно. Никто не ожидает такой наглости». «От меня такой выходки точно ожидать нельзя. Авантюра вполне может получиться». И «Если ты или кто-нибудь еще попытается утверждать, что ты не маг, не поверю». Задумчиво качая головой, согласилась с предложенным планом верия. «Какая же это магия?» – изумился Виктор. «Высшая!» – тихо прошептал хозяин таверны. «Как это высшая? Ну-ка, поясни!» – повернулся к нему Виктор. «Я не маг!» – стал бубнить хозяин. «Но все знают, что высшую магию обнаружить и предотвратить невозможно» и, несмотря ни на что, она действует. «Ладно, считайте, что я маг или кто угодно еще по вашему выбору, однако пора действовать», — подвел итог разговору Виктор и вытолкал хозяина за дверь. Задумчиво потер подбородок и еле слышно проворчал. «Магия, магия!» Помешались тут все на ней. Повернувшись к Вере, он поймал ее задумчивый взгляд. Глаза их встретились. Виктор неожиданно понял, что девушка что-то решает для себя. Когда лицо гости приняло спокойное и беззаботное выражение, стало понятно, что решение ею принято. «Не пора ли леди собираться в дорогу?» — проворчал он, прерывая затянувшуюся паузу и не зная, что еще сказать под таким странным взглядом девушки. «Наверное, пора». Еле слышно, как бы отвечая на собственные мысли, ответила та и уже выходя из комнаты, хитро усмехнулась и добавила. «Однако, господин Мак, теперь вы от меня не избавитесь. Дорога-то у нас одна. Жених и невеста по традиции разлучаются редко, а спят и вообще в одной комнате. Вот так-то». После этого она показала язык ошарашенному Виктору и закрыла за со собой дверь. «Ну и влеп», — подумал Виктор, сила силой же мое металлическое изголовье кровати, в которое вцепился, чтобы не свалиться после ее слов. И дёрнул, чёрт сказать, такую глупость. А ещё хотел никуда не влезать, спокойно отсидеться годик и убраться отсюда. Как легко быть идиотом!» Под руками хрустнуло. От этого звука он пришёл в себя. Ажурное, кованое головья кровати оказалось смято и порвано, словно картон. Виктор поднёс руки к глазам и с недоверием осмотрел. На руках не было никаких следов, словно только что рвал обычную бумагу. Виктор ощупал изголовье. «Никакого сомнения. Настоящий кованный металл». Он попытался согнуть его, но ничего не вышло. «Вот теперь я точно сошел с ума», – недоверчиво покачав головой, подумал он. «Или мне это снится, или со мной происходит что-то непонятное. Теперь я припоминаю предостережение Стива, взятой мы с тетради торговца, что эта проклятая планета может доконать человека очень быстро». «Надо внимательнее за собой следить, а то только за этот день наделал столько ошибок, что как бы не пришлось расплачиваться всю жизнь». Самобичевание прервал голос хозяина за дверью. «Не созволит ли господин Мак переодеться в подобающий ему наряд?» Услужливый тавернщик приволок целый ворох одежды, из которого, после некоторых усилий и не без его помощи, Виктор отобрал себе приличный дорожный костюм, теплый походный плащ из мягкого меха и еще кучу необходимых в пути вещей. Затем хозяин позвал слугу, который принес теплой воды, и бывший беглец первый раз на этой планете побрился. Бритва имела необычную форму, но была довольно острой. Так что результатами труда, которые отразились в принесенном слугой зеркале, Виктор остался доволен. После того, как облачение в новый костюм завершилось, хозяин придирчиво осмотрел его, кое-что подправил и удовлетворенно сказал. «Никто не узнает вас в таком виде. Как можно сравнивать молодого, богатого путешественника с каким-то пропленным бородатым торговцем?» «Ну что ж, остается только поблагодарить за помощь. Как-нибудь, по возможности, верну долг». С удивлением, поглядывая на себя в зеркало, отозвался Виктор. «Мастер, вы ничего не должны. Это я и моя семья обязаны вам и еще очень долго должны выплачивать процент с дохода». «Вы вчера своим поступком сделали такой подарок, что теперь и я, и мои потомки — весьма обеспеченные люди», — возразил, покачав головой хозяин и продолжил. «Теперь наша таверна — самое прибыльное у графствия. Если каждый человек в городе всего раз просто придет посмотреть на меч, послушать рассказы об этом происшествии и выпьет лишь кружечку пива или стаканчик вина, на вырученные деньги можно будет купить еще десять заведений и снарядить за дешевыми товарами пяток торговых караванов. Это я не учитываю приезжих, да и горожане теперь не один раз зайдут. Так что сейчас я возвращаю всего лишь малую часть долга». «Давно не встречал честного хозяина такого заведения», удивленно качая головой, пробормотал Виктор. «Не такой уж я и честный», засмущался хозяин. «Просто надо знать пределы собственной наглости и алчности». «Люди, приступающие за эти пределы, долго не живут. А я как-никак хочу прожить подольше. Кроме того», — продолжил он, искосо наблюдая за Виктором, «врать человеку, который не боится всех магов вместе взятых, это верх глупости, а уж дураком я никогда не был». «Это точно», — усмехнулся Виктор. «Как тебя зовут, хитрец? Все знают Джена, хозяина таверны усталый путник, С достоинством ответил мужчина и поклонился Виктору. Виктор поклонился в ответ и, заметив за окном первые проблески наступающего дня, спросил. «Теперь, после знакомства, не пора ли нам продолжить выполнение нашего плана?» «Обижайте, мастер Вик!» — с притворной обидой проворчал Джен. «План реализуется полным ходом. Сын с повозкой и двумя слогами, изображая вашу компанию, уже давно в пути». Дочь помогает привести в порядок госпожу Верию, а другой сын помогает ее телохранителю. Брата я послал нанять двух подходящих слуг для сопровождения в дороге, а заодно и снять комнату на пару дней в лучшей городской гостинице. Племянник готовит лошадей и повозку для дальнейшего путешествия. «Большая семейка», – озадаченно покачал головой Виктор. «У меня жена, четыре сына и две дочери. У младшего брата почти такая же семья». Наверное, предприятие», — гордо подтвердил Джен. «Ну что же, раз дела идут, самое время заняться переселением», — пробормотал Виктор, вешая меч за спину. «Лучше закрепите на боку». Сразу бросается в глаза то, как необычно вы его носите. «Здесь так не принято», — остановил его Джен. «Пожалуй, ты прав», — согласился Виктор, перевешивая оружие на левый бок. Но тут же остановился и задумчиво взглянул на хозяина. А нет ли у тебя еще одного меча? Мой в бою будет слишком заметен. Для вас, конечно, найдется приличный меч, кинул Джин. Но ведь и ваш по виду вполне нормальный. По виду. Хитро усмехнулся Виктор, слегка вытягивая клинок из ножен. В мигающем отблеске горящей на столе лампы обнаженная поверхность черного клинка заискрилась разноцветными отблесками, словно была покрыта мельчайшими кристаллами, преломляющими свет. «Заколдованный меч!» — ахнул Джен, не отрывая взгляда от необычного зрелища. «Просто необычный!» — возразил Виктор, пряча клинок в ножны. «Нож нет!» — не согласился Джен. «Такое оружие простым быть не может. Вам стоит только обнажить его, и тогда даже десяток зеленых гвардейцев подумают, прежде чем нападать на владельца». «Права, госпожа Верия. Вы самый необычный маг, какой только существует на этой земле». «На этой земле уж точно», — задумчиво кивнул Виктор. «Однако надо трогаться, а то скоро совсем рассветёт». «Да, пора», — согласился Джен. Он взял со стула лампу и повёл гостя вниз по узким проходам. Отперев тяжёлый замок на двери одной из комнат, Джен пропустил Виктора внутрь и, показав на стену, увешанную различным вооружением, предложил. «Здесь вы можете выбрать любое оружие, которое понравится». Осмотрев запасы хозяина таверны, Виктор выбрал себе первый же понравившийся простой меч без всяких украшений, пару небольших кинжалов и легкую чешуйчатую кольчугу. С помощью Джена Виктор одел под плащ кольчугу и поудобнее закрепил на себе оружие. Мечи на простых кожаных перевязях повесил по бокам, а кинжалы на специальных ремешках закрепил на руках в глубине рукавов. Такое расположение ножей с одной стороны позволяло руке работать в качестве щита при отражении ударов, а с другой давало возможность быстро извлечь короткий клинок в ближнем бою. Взглянув на отражение в потемневшем от времени зеркале, расположенном на другой стороне комнаты, парень себя не узнал. Из овала зеркальной глади смотрел незнакомый молодой воин в серебристой кольчуге под темным плащом с выглядывающими из-под него мечами. Заметив сомнение во взгляде Виктора, на выступающей рукоятке Джен успокоил. «Все нормально. Два меча – это правильно. Вы ведь не взяли щита, а значит, вы обои руки воин. Большинство противников хорошенько подумают, прежде чем ввязываться с вами в драку. Только настоящие бойцы носят по два меча». Виктор вышел вслед за Дженом, и после того, как тот запер двери, опять двинулся за ним по таким же узким проходам. Через некоторое время они оказались в конюшне. Верия уже сидела на небольшой гнедой лошадке. Раненый воин, укрытый меховым одеялом, находился в повозке, запряженной парой низкорослых, но мощных лошадей. Вместо кучера на передке сидел щупленький светловолосый паренек. Для Виктора оседлали рослого вороного коня. «Давненько я не ездил верхом», — мельком подумал он, но, вопреки опасениям, эффектно вскочил в седло, почти не касаясь стремени. Пришлось успокоить жеребца, почувствовавшего незнакомого всадника. Про себя парень подумал, что не зря приемные родители заставили в детстве освоить непривычный современному человеку вид транспорта. Оказалось, что из давнего обучения ничего не забыто. Может, и на самом деле существует возможность заглядывать в будущее, а пророки этим пользуются. «Он еще и наездник!» Одобрительно кивнул, почти неслышно прошептал воин и взглянул на Верию та все-таки услышала эти слова и оторвав восторженный взгляд от парня, посмотрела на воина и ответила. «Как мало мы о нем знаем. Но и то, что известно, трудно совместить в одном человеке. Торговец, маг, воин, наездник и, наконец, серый мастер». «Кто серый мастер?» удивился телохранитель. «Вик? Кто же еще?» Так назвал его зеленый гвардеец, когда вчера пятился к выходу из таверны. «Я же ночью об этом рассказывала», — ответила Верия. «Про серого мастера ты не говорила», — возразил воин. «Если Вик относится к этому братству, то наши шансы спастись сильно повышаются». «А кто это такие?» — проявила интерес Верия. Она что-то припоминала о необычном братстве магов, существовавшем до последней битвы с пришельцами. Почему-то в исторических хрониках тех лет о нем упомянулось только вскользь. Но тут подъехал Виктор, и телохранитель не стал отвечать на вопрос. «Ну как? Похож я на местного?» поинтересовался у них Виктор. «Похож», кивнул воин, «только на очень опасного местного». «Ничего, это мы как-нибудь переживем», усмехнулся Виктор. И вся компания по его команде двинулась вглубь города. Немного попетляв по узким улочкам, они выехали на центральную площадь, где располагалась самая роскошная гостиница. Паренёк на повозке подогнал транспорт к самому входу. Там уже ждал человек, очень похожий на хозяина таверны. Виктор понял, что это и есть его брат. Тот поклонился Виктору и, передав небольшой мешочек, быстро отчитался. «Здесь необходимая для путешествия сумма. Вы, конечно, понимаете, мы пока не очень богаты, и это всё, что смогли быстро собрать. При следующем посещении города, надеюсь, предоставить значительно большую сумму. Кроме того...» В вашем распоряжении две комнаты в этой гостинице, оплаченные на два дня вперед. К вечеру я найду подходящих слуг на время путешествия. Он еще раз почтительно поклонился Виктору и, не дожидаясь ответа, бросился помогать слугам, вышедшим из гостиницы, чтобы перенести раненого воина в отведенные комнаты. Черт возьми, ну и дисциплинка в семье этого тавернщика, подумал Виктор, провожая взглядом брата Джена. Им бы в армии служить. Виктор хотел помочь перенести войну, но его остановил предостерегающий взгляд Верии. «Хозяевам не следует выполнять работу слуг», — понял Виктор. Тогда он просто соскочил с лошади и, подойдя к девушке, подал руку, чтобы она тоже сошла на землю. Судя по ее довольной улыбке, такие действия не запрещены, а только приветствуются. Через некоторое время после небольшого путешествия по затемненным коридорам гостиницы они оказались в просторной светлой комнате. На широкой кровати расположился воин. Вера присела на краю возле него. Виктор, бегло осмотрев комнату, расположился за столом, который находился прямо возле одного из окон. С этого места прекрасно видна вся площадь. Он заметил, как повозка, на которой привезли раненого, отправилась обратно с возницей и братом тавернщика. «Я так и не успел поблагодарить вас», внимательно глядя на Виктора, произнес воин. «Правильно, не успели». Согласился Виктор и, усмехнувшись, продолжил. Даже имени собственного не назвали. «Прошу извинить за бестактность», — смутился тот. Прошлым вечером было как-то не до представлений, а утром поговорить на ходу не получилось. Узкие улочки города не способствовали беседе. «Меня зовут Беловаром. Для друзей просто Бел. Вы уже дважды за короткое время спасаете мне жизнь. Если для веры это приключение закончилось бы максимум потери свободы...» то мне оно обошлось бы гораздо дороже. Мой долг вам уже превышает все разумные пределы, поскольку дважды вернуть жизнь редко кому удавалось. «Не выдумывайте себе долгов сверх необходимого», отмахнулся Виктор, перефразировав известную мудрость. «Разве жизнь уже закончилась? Думаю, учитывая настоящее положение, мы еще не раз будем попадать в неприятности. Вряд ли нас просто так оставят в покое». «Меня точно не оставят», кивнула верие. «Значит, надо пробовать запутать преследователей. Глупость невозможно предвидеть или просчитать. Так что будем действовать самым непредсказуемым образом». Виктор в очередной раз задумчиво потер подбородок, заметив, что раньше использовал этот жест гораздо реже, или жизнь тогда была проще. «А нет ли тут где-нибудь ярмарки или какого-то праздника в поселениях поблизости?» «Мне кажется, как раз в соседнем городе скоро должен быть графский карнавал», припомнил Белл и наверняка туда пойдут караваны, так что мы легко можем пристать к какому-нибудь подходящему». «А что, каравану так легко пристать?» засомневался Виктор. «Обычно не совсем просто», — пожал плечами Белл, чуть скривившись от боли. Рана давала о себе знать. «Однако, если нанять охрану, то ничего сложного не будет. Хороших воинов берут охотно, тем более, что у нас будет собственная повозка. Так всегда путешествуют богатые семейства» и экономия средств, и повышение безопасности. На караван не каждая шайка нападет. Что, много бандитов развелось?» — поинтересовался Виктор. За все время, пока он путешествовал по планете, ему ни разу не довелось столкнуться с грабителями. «Сейчас много», — грустно кивнула верия. Народ сильно обнищал в последнее время. Маги грызутся между собой. Дворянство вообще грабит жителей без зазрения совести. Королевства постоянно ведут мелкие войны, по всякому поводу и без. Много крестьян и ремесленников разошлись, вот и живут кто как может. И так всегда было, не поверил Виктор. Государства с такими проблемами долго существовать не могут. Да нет, не всегда, наверное. Только последние сотни лет, как говорят некоторые долгожители, покачал головой Бел. Виктор еще долго расспрашивал их о государственном устройстве и отношениях между людьми. А потом, по подсказке Белла, направился на торговую площадь искать подходящий караван. Странных беженцев ожидал непростой путь по просторам империи.